Исполинский зал подземной библиотеки Храдальроума был наполнен легким шорохом переворачиваемых страниц. За столами сидели десятки читателей, что даже в этот поздний ночной час жаждали приобщиться к миру знаний. За стойкой исполированного малахита важно восседала седовласая гнома с крайне сложной замысловатой прической. Принимая или отдавая очередную книгу от читателя — Она то и дело поджимала губы, давая понять, что не потерпит плохого обращения с книгами или же через чур шумного посетителя. Улыбнулась важная гнома лишь однажды, когда к ней неслышно подошел среднего роста человек с короткими и слегка рыжеватыми волосами, облаченный в темно-синий тканевый балахон и серый длинный плащ с изображением петляющей прерывистой линии и красным крестом в ее конце. Будто бы на его плаще начертили карту с путем, ведущим к сокровищу. Он не местный. Самый настоящий чужеземец. Над его головой любой из игроков может увидеть зеленый ник «Лазарь Блау». На его переносятся очки с квадратными зелеными стеклами в серебряной оправе, надежно скрывающие глаза. Тонкие длинные пальцы унизаны перстнями с зелеными и желтыми камнями. «Всегда рады видеть вас, мастер Лазарь! Всегда!» «Как и я, глубоко уважаемая Тувалла!» Церемонно склонил голову человек. Проходящий мимо библиотечный помощник едва не споткнулся. Он работал здесь уже три месяца, и только сегодня впервые увидел на суровом лице важной гномы улыбку. Немыслимо. И улыбается она какому-то чужеземцу в странных очках. Человеку. Ледяной взор седовласа и гнома прошелся по помощнику, и тот, смешно подпрыгнув, побежал дальше, легко удерживая в руках высоченную стопку книг. — Нет ли чего-нибудь э, новенького? С надеждой спросил таинственный посетитель. «К моему глубочайшему сожалению, нет!» Вздохнула гнома и перевела взор на свободный от книжных шкафов участок каменной стены, превращенный в удивительно искусную карту, где в центре доминировал великий город Храдальроум. Каждая деталь карты была удивительно точна и детальна. Ее делал настоящий мастер. Правда, она была далека от завершения, изобилуя белыми пятнами. «Ничего нового из карт или книг о новых неизведанных землях, сожалею». «Однако...» «Однако...» «Недавно сюда приходил богатый чужеземец, без раздумий, тратящий золотые монеты на дополнительный свет, уединенный рабочий кабинет и самую полную книгу о городе мертвых». «Аньгора», — прошептал рыжеволосый. Он не стал спрашивать причину, по которой мудрую гному заинтересовал чужак, взявший книгу о городе мертвых, хотя так поступали многие. У нее были причины заинтересоваться именно этим чужеземцем, и этого достаточно. Аньгора — мифический город мертвых, путь к которому не запечатлен ни на одной из карт. Тот чужеземец заказал у нас копию книги, он вернется за ней завтра. Имя? Росгард. Его имя Росгард. Я редко покидаю сии чертоги знаний, но даже сюда в последнее время все чаще доносится эхо имени Росгард. Так может, именно ему откроется путь, ведущий к городу мертвых? Ну а тебе удастся отправиться в это путешествие вместе с ним, дабы создать величайшую карту из существующих. Карту столь совершенную, что она, несомненно, займет достойное место в великом атласе Вальдиры. Что скажешь, мастер Лазарь? Я буду здесь завтра. Отличное решение, друг мой. Просто отличное и мудрое решение. Возьми. Это склонит чашу весов в твою пользу, мастер-картограф. С этими словами седовласая гнома вложила в руку Лазаря тихо хрустнувший старый свиток пожелтевшего папируса и добавила. «Твоим талантам нужен размах. Так почему бы не раскрыть свой дар на дороге, ведущей в ад?» дум -дум дагадум дум дум -дагадум. Рокочущие звуки барабанов разносились на десятки миль вокруг. Чадные столбы дыма от огромных костров превратили холмистую пустошь в призрачный лес из дымных уродливых деревьев, покачивающихся в такт с ударами барабанов, в которые колотили горные тролли, зажавшие в руках толстяные палицы. Между дымами и барабанами скользили содрогающиеся в рваном ритме безумного танца шаманы, облаченные в звериные шкуры, с размалеванными лицами, с клыкастыми черепами на головах. Их губы выкрикивали древние слова. Пальцы чертили замысловатые узоры в ступни выводили в песке загадочные символы а бубны в руках порождали мистическое эхо дум дум даго дум дум дум даго дум высоко над облаками медленно кружились сотни противно противновизжащих гарпий не сварящих старушечьих глаз с далекой земли они ждали желанного сигнала и тогда они ринуться в созданный ими воздушный портал чтобы вывалиться из него на головы ни в чём не подозревающих жертв и начнут терзать их своими кривыми когтями. Чертовка. Маленькая чертовка. Вот, чью сладкую кровь они так жаждут вкусить. В самом центре дымного леса, на груди из хаотично переплетённых костей, восседала полускрытая чадом исполинская фигура, воздевшая к почерневшему небу все свои четыре руки. Она восседала неподвижно но яростный свет ее глаз с лютым нетерпеливым бешенством буравил пространство. С ее губ сорвалось рычащее «Скоро! Скоро я увижу тебя, маленькая чертовка! Жди, просто жди! гора уже идет за тобой! Идет, чтобы сокрушить!» «О, светлые боги! О, боги!» Выдавил побелевшими губами стражник городка Лазуроводья и ринулся вниз по загрохотавшей деревянной лестнице. Далеко разнесся дикий крик, предвещающий беду. «Паруса! Черные паруса на горизонте! Все к оружию! Все к оружию!» Спустя мгновение часто и тревожно зазвенел набат. Узкие улицы заполнились бегущим народом. Воздух задрожал от женских криков. «Черные паруса!» «Все к оружию! Все к оружию!» В одной лиге от городского порта Лазуроводья, стоящий на боевом мостике, опустил длинную подзорную трубу, круто развернулся и яростно уставился на замерзшую на палубе команду вооруженных до зубов головорезов. «На этот раз не подведите меня, сто чертей вам в глотке Убить всех! Сжечь город дотла!» «Набить трюмы окровавленным золотом, не щадить ни старо, ни младо, ясно?» «Да! Ай-ай, адмирал Лиходей!» «Боцман! Выдать всем по три чарки черного рома, сдобренного жгучим перцем!» «Да! Да!» Десятки кораблей под черными парусами один за другим подходили к разрушенному внешнему кольцу обороны Лазуроводья проходя мимо закопчённых остовов, обрушившихся башен, мимо покачивающихся на воде обгорелых обломков, мимо перевернувшихся кораблей. Они держали курс точно на порт и с каждым мигом сокращали расстояние. На открытых водах их не мог остановить никто. Морская защита города полностью уничтожена, если не считать за неё отходящий от причала небольшой корабль под полосатым белокрасным парусом с бегущей по носу надписью «Смелый». На его палубе молчаливая стража в полных доспехах, над их головами наливаются светом защитные магические барьеры. Но один корабль против целой пиратской армады? Спустя еще минуту головной корабль флота адмирала Лиходея открыл огонь, послав к беззащитному городу десятки воющих камней, объятых магическим багровым пламенем. Следом за ним один за другим начали срабатывать катапульты и баллисты, отправляющие в полет смертоносные гостинцы. Атака началась. И первым предвестником грядущего ужаса стал обрушившийся на город дождь из горящей смолы. Деревянные дома полыхнули мгновенно. Каменные строения пока устояли, став защитой для несчастных горожан, чьи взоры с истовой надеждой были прикованы к бегущим по улицам воинам. Не к стражам, а к воинственным и бесстрашным чужеземцам, мчавшимся не прочь, а навстречу ужасной опасности. Они встали на защиту города. У города появились зыбкие шансы на выживание. «А я тебе говорю, инфа верная! Вернее, быть не может! Рапунцель — это вальдирская!» «Да ладно болтать! Какая еще к чертям Рапунцель?» «Цифровой самогон в голову ударил, сказок перечитал». «Не хочешь — не слушай, дело твое!» «Да ладно тебе! Чего сразу в бутылку лезешь? В башне, говоришь, сидит она?» Да, в высоченной каменной башне, что стоит посреди леса. Я сам её не видел, но один мой друган услышал от своего другана, а тот корешится с одним крутым тихушником из клана Шипы Славы. Так тот в одной из своих вылазок посреди дремучего леса наткнулся на башню. Стоит в низине туманной, но сама высокая-привысокая. И на самом верху одно маленькое окно. И вот в нём-то она и мелькнула. Кто? Девчушка с длинными чёрными волосами. И вроде бы даже улыбнулась, прикиньте. «Да враньё всё это! Чего же он тогда не подошёл, не поздоровался?» «Потому что умер». Он только шаг сделал к башне, только его туман коснулся, что в низине плавал. Как тихушник, а разом целой кучей болезней накрыло. И он скопытился за пару минут. Но божился, что перед тем, как улететь на Возрождение, слышал он тихий детский смех, жуткий такой, как в фильмах ужасов. «Враньё!» — веско заключил один из слушателей. «Точно враньё! Чего же он потом не вернулся за экипом?» Или опять умер?» «Не нашёл. Вернее, экип на месте оказался, а вот башня пропала. Исчезла, будто в тумане растворилась». «Ну точно враньё». «Да ну вас, вы спрашивали, я рассказал. Пиво осталось?» «Держи кружку». «А ещё какую-нибудь басню знаешь про ужас в башне?» «Не слышал. А если и слышал, больше всё равно ничего рассказывать не стану». «Да ладно тебе, колись. Классно же рассказываешь». Так ведь я мини как-никак. Ладно, если поставите бутылку дорогого вина, то расскажу одну историку. Свежую, только сегодня её услыхал. А жирно не будет целую бутылку-то? Да ещё дорогого. Ну, как хотите. Ладно, будет тебе вино, рассказывай. Короче, вы обалдеете. Один мой друг, что знает с парой местных охотников. Рассказал, что они наткнулись на целую кучу морских кораблей на снежной вершине горы из одного горного хребта, что к северу отсюда. Хребет длиннющий, тянется вдоль побережья. Прикиньте, на горе корабли. Где? На вершине горы корабли? Чего плетёшь? Корабли. Настоящие. Прямо на снегу стоят, носами вниз направлены. Обледенели напрочь. А на их палубах зомби ледяные, с горящими синими глазами. А за главного там капитан ледяной скелет. Страшный до жути. «Вот. Вранье! Какое еще вранье? Я даже название горы знаю! Ну-ка, скажи!» «А...» Тут рассказчик прервался и медленно прикрыл рот, глядя на вонзившуюся в стол стрелу с дрожащим древком, к которому была привязана покачивающаяся полоска материи с начертанным одним-единственным словом. «Умолкни». нарушил он, наконец, и торопелое молчание, повисшее над столом. История эта враньё полное, конечно. Какая там гора, какие ещё корабли. <смех> Знаете, <смех> пойду я рябчиков ловить. Хватит на сегодня историй. Конец седьмой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1S Publishing.